Томас Смит тяжело вздохнул, положил карабин на водительское сиденье и позвал меня за собой. Идем. Он первым подошел к приставленной к стене лестнице, взобрался по ней и откинул ведущий на крышу лег. Я выбрался следом, недоумевая, зачем понадобились подобные сложности, но спускаться на землю не пришлось. Сыщик прямо с сарая перебрался на корни соседнего дома и влез в лес, воставленное открытым окно. Ничего не оставалось, кроме как присоединиться к нему. Тесная кухняка оказалась изрядно захламлена, и было видно, что большая часть барахла осталась здесь от предыдущих жильцов. Томасу явно принадлежала лишь батарея составленных на тумбочку пузырьков, слишком уж чистых и не запыленных на вид. Располагайся, указал Смит на хроманогий табурет и стянул пиджак. На ремне у него обнаружилась кобура. самозарядным пистолетом, тем самым кольтом правительственной модели. Я прикрыл лаконную раму, я пустился на табуретку, но прежде чем успел приступить к расспросам, сыщик поинтересовался:、С、самого верха это как? Ее высочество в коме, приказ исходил от регента. Подробности я не знаю. Скажи лучше, что делал там ты и Томас? Твой я в очередь отвечать на вопросы. Сыщик болезненно поморщился и принялся разбинтовывать левую кисть, но отмалчиваться не стал. Ждал астеков, сообщил он и вырубился. «Проклятие, они меня провели!» Я вспомнил заполонившую Риверфорд тьму и поежился. «Жрецы устроили там какой-то ритуал? А есть другие предположения?» «Подожди», — встрепенулся я, — «но ты ведь знал об этом заранее». «Ты говорил мне об этом вчера. Почему тогда не поставил в известность третий департамент?» Томас Смит выкинул окровавленные бинты в мусорное ведро и повернулся ко мне с растопыренными пальцами. У сочившегося с укровицей мизинца не хватало фаланги. У безымянного — двух. «Я сообщил», — заявил сыщик и оттянул ворот сорочки, демонстрируя повязку на шее. «Я едва не лишился после этого жизни». Не думаю, что нападение было случайным. Это сделали отстеги? Нет, какой-то местный умелец подкравился ножом на заднем дворе гостиницы. Давай с самого начала, предложил я. Хорошо. Самид убрал из раковины закопченную кастрюлю, откупорил одну из бутылочек и полил прозрачной жидкостью обрубки пальцев. По кухонке разошелся запах спиртовой настойки. Что ты знаешь о жнеце? – спросил он, начиная заматывать ладонь свежим бинтом. О жестоком убийце, который вырезает людям сердца. Только то, что писали в газетах. В последнюю нашу встречу ты утверждал, что это дело рук отставков. Так и есть, подтвердил Томас, расстегнул сорочку и принялся менять повязку на шее. Порез выглядел глубоким и воспаленным. Не хочешь? — Обратиться к врачу. — Предложил я. — Жить буду. — А если начнется заражение? Рана была чистой, — уверил меня Смит. С самого начала я знал, что за убийствами стоят прибывшие в Новый Вавилон Ацтеки, но доказать этого не мог. Я молочи кивнул, не став перебивать собеседника. — Только после четвертого убийства обратил внимание на странную закономерность, — продолжил Томас и указал на стол. — Да. Открой планшет. Внутри обнаружилась карта и туристический путеводитель по новому Вавилону. Город я знал плохо, поэтому отмечал места преступлений на карте, пояснил он. Как-то вечером планировал маршрут на следующий день и вдруг понял, что все они лежат на одной окружности. Я развернул замусольную карту и внимательно изучил ровную окружность. Нарисованную не от руки, а с помощью циркуля. Прокол от иглы чертежного инструмента оказался в районе дворцовой площади, и круг замыкал внутри себя почти весь старый город. Места преступлений лежали на карандашной линии не в беспорядке; все пять точек были разнесены друг от друга на равные расстояния. Пентакль выдвинул я предположение, как именно сыщик сумел вычислить место следующего убийства. Он самый, но почему ты решил караулить убийц у ворот монетного двора? Скажи, Лев, а как я мог попасть внутрь? Хмыкнул Томас. Нет, отмахнулся я. Почему именно Риверфорд? Разве убийство не могли совершить где-то в его округе? Масштаб карты недостаточен для столь точных расчётов. Смит убрал мусорное ведро под помойку и вышел с кухни. Идём, Лев. Позвал он меня за собой. Узенький темный коридор привел нас в комнату за навешанным шторой окном. Сыщик повалился на продавленный диван, а я расстегнул пиджак и опустился на заправленную кровать. Томас плеснул из почертой бутылки в грязный стакан бурбона, выпил и тут же налил снова. Обезболивающее, пояснил он, откидываясь на спинку дивана. Покажись врачу. Ерунда. Разозлился сыщик, но сразу успокоился и попросил прощения. Извини, Лев, я последние дни сам не свой. Давай перейдем к делу, предложил я. Так почему именно Риверфорд? Томас сделал глоток бурбона и зажмурился. Изначально привлекли мое внимание два момента, сообщил он после этого. Убивали лишь женщин. В газете писали, все они были проститутками. Пирсаали кивнул сыщик. И всем жертвам уже после смерти выколали глаза. Вот как. А задачился я еще толком не понимая. И что с того? Для ацтекских ритуалов глаза не имеют никакого значения. Уверил меня Смит, хлебнул Бурбона и продолжил рассказ. И это меня заинтересовало. Я подумал. Зачем выкалывать мертвецам глаза? Что это должно скрыть? Я не верил в психопата-убийцу. Сиятельные, вдруг догадался я, и по спине побежали колючие мурашки. Все жертвы были сиятельными. Как оказалось, да, подтвердил сыщик мою догадку. С какими-то слабенькими талантами и наследственными заболеваниями и тем не менее сиятельными. Поначалу Это мне ничего не дала, но четвертую жертву обнаружили посреди пияца Галилеева, и там не просто бросили тело, нет, сердце вырезалось буквально на всеобщем обозрении. Так я понял, что значение имеет не только личность жертвы, но и место ритуала. И ты построил окружность. Построил, усмехнулся Томас Смит и допил бурбон. А еще купил путеводитель. И, и оказалось, что на месте доходного дома на бульваре Фарадея, где обнаружили первые тела, раньше был пустырь, и в ночь титановых ножей там убили одного из падших. И так на всех местах преступлений понарастающей. Один, два, три. На пятаце Галилео было казнено уже четверо падших Авриверфорти. Я вспомнил слова принцессы Анны, вспомнил, где в ту ночь был мой дед. Их кровь текла рекой, произнес я, чувствуя, как все обмирает внутри. Томас Смит взял с тумбочки полупустую бутылку, задумчиво посмотрел на нее, но вновь наполнять стакан не стал и поставил обратно. Я построил окружность, рассчитал. Приблизительное место преступления и очень быстро обнаружил подходящее место Риверфорд. А время между первым и вторым убийствами прошел месяц, следующий промежуток составил всего две недели, а затем неделю. Вычислить примерное время было несложно. Я знал где и знал когда и обратился в полицию. Подробностей по телефону сообщать не стал. Сказал ли, что напал на след убийцы и условился о встрече? Вечером того же дня меня попытались зарезать. С кем-то работал в полиции, со старшим инспектором Мораном, сообщил Смит. Заметил, как у меня дернулась века, и будто опытный игрок в покер насторожился. Ты его знаешь? Поинтересовался он. Доводилось общаться, признал я. Не берусь утверждать, что он как-то замешан в этом, предупредил сыщик. Утечка могла произойти от кого-то из его подчиненных. Я разговаривал с помощником. Я кивнул. Действительно, могло случиться и так. В Риверфорд от стека было не попасть. Я предположил, что они совершают жертвоприношение на мосту и занял позицию на крыше соседнего дома. Томас Смит с болезненной гримасой поднялся на ноги и посмотрел на меня. Вот только вместо ацтеков появился ты. Как же так вышло, Лев? Вряд ли это простое совпадение, Томас. Именно. Круг замкнулся, ритуал завершен. Кто-то очень важный провёжал лицов на монетный двор. Мы не знаем кто. Все упирается в твой приказ. Когда нужно было взорвать бомбу на въезде, в форт или на выезде требовалось предотвратить ритуал или избавиться от отстегов уже после него. А вот в чем вопрос. Я этой убежденности сыщика ни сколько не разделял, поскольку точно знал, кто именно должен был стать жертвой взрыва. Но невольно и сам поддался сомнениям. А что, если меня использовали в темную, и дело было вовсе не в покушении на регента? Или требовалось убить двух зайцев одним выстрелом. Томас Смит ушел на кухню и вернулся с пиджаком в руках. Куда собрался? Забеспокоился я. Пройдусь, послушаю, что говорят люди. Тебе на улице лучше не показываться. Закрой за мной дверь. Я задвинул засов, вернулся в комнату и уселся на диван. Требовалось обдумать ситуацию, в которой угораздило оказаться. Но голову заволокло туманом, и меня буквально вдавило в диван. Сон навалился невыносимой тяжестью, начали слепаться глаза. Разобралась зевота. Тогда я заставил себя подняться на ноги и принялся выхаживать от стены к стене. Со скрипом распахнулась дверь платинового шкафа, но я даже не вздрогнул. Просто ожидал чего-то подобного и не ошибся. На меня с откровенным ехистом во взгляде... Уставилась зубастая физиономия зверя. Его бледная кожа светилась изнутри сиянием чужой силы. Драчлива, расплылся альбинос в широченной улыбке. Поздравляю, ты опять облажался. Теперь кузин точно велит отрубить тебе голову. Голову отрубит мне, а ват отправимся мы оба. Спокойно, напомнил я. А мальчик мой отцу замечательно. Я ведь воплощение твоего стремления к саморазрушению не забыл, фыркнул зверь, раскурил окурок сигары и задумчиво почесал коктейльным пальцем за ухом. Хотя надо сказать, саморазрушением ты прекрасно справляешься и без меня. Все это неправильно. Все идет по плану лево. Просто тебя не поставили о нем в известность. Пешки не сообщают о размене на ферзя. Ее просто довигают вперед. Не пешки, покачал я головой. Как минимум, о ладье. Драть, расхохотался альбинос, щуря сиявшие чужой силой глаза. А в главном-то я прав. Прав. Слова вымышленного друга о чужом плане запали в душу неожиданно сильно. Убийство сиятельных, непременно женщин, круг на карте. А поясовывающий старый город, жертвоприношения в местах, где пролилась кровь падших, все это было частью чего-то несравненно большего. А еще вспомнились страхи кузины, и как-то в раз бреднее, оспеющем в ее крови существе, перестали казаться смешными. Центр окружности находился на дворцовой площади, и простым совпадением это быть не могло. Кто-то затянул груз дьявольски высокими ставками. Гадрат, малыш, у тебя сейчас от дурных мыслей голова лобнет. Осклабился зверь, хлуп и пораскинешь мозгами. Помолчай, потребовал я, не мешай. Альбинос выбрался из шкафа, который был ему откровенно мал, взял с тумбочки полупустую бутылку бурбона, будто в отмездку кинул окурок сигары в стакан и вернулся обратно. — Я-то помолчу, — буркнул он после этого. — А что будешь делать ты, малыш, когда сюда нагрянет полицейский наряд? Оставив когтями глубокие царапины, зверь изнутри захлопнул дверцу и затих. Я подошел к шкафу, открыл его и без особого удивления обнаружил, что внутри никого нет. Фокусник, драть, невольно вырвалось у меня. — Я-то помолчу, — буркнул он после этого. Я похлопал себя по губам, взял стакан с апокурком и подошел к окну. Но открыть рассохшуюся раму не сумел и отправился на кухню. Выплюнул сигару с остатками бренди на улицу, внимательно осмотрел пустой двор, потом встал у входной двери и прислушался. Тишина. Вновь накатила сонливость, и я принялся обшаривать полки в поисках чего-нибудь бодрящего, но не нашел ни кофе, ни чая. Ничего либо съедобного вовсе. Томас явно не предполагал, что ему понадобится конспиративная квартира, и после покушения у него просто не было времени подыскать что-то более приличное. А ну да, какие могут быть неожиданности, когда работаешь в одной упряжке с полицией метрополии. Я не громко рассмеялся, и тут постучали в дверь. Выглядывать в глазок я не стал, встал сбоку и возвел курок пистолета. Лев, это я, послышалось из коридора. Предупреждение вымышленного друга царапнуло натянутые нервы, но я решил довериться сыщику и сдвинул засов. Томас переступил через порог, быстро запер дверь и протянул мне газету. У тебя большие проблемы, дружище, сообщил он, протягивая свежий номер столичных известий с моей зернистой фотографией. Впрочем, все оказалось не так уж и плохо. О причастности к нападению на Риверфорд в заметке не говорилось ни слова. Разыскивали меня по весьма невнятному обвинению в угрозе государственной безопасности. К тому же был использован снимок, сделанный в последнее посещение Ньютона Маркта. А незнакомому человеку узнать меня по нему сейчас было чрезвычайно затруднительно. Третий департамент. Брезгливо помурчался я. Ты как будто не удивлен, — прищурился Томас. — Ожидал чего-то подобного, — признал я. Раздраженно смел газету и выкинул ее в мусорное ведро. Думаешь, от хорошей жизни с лейп-гвардией связался? — Так тебя привлекли со стороны? — Ну, да. — Очень интересно, — покачал головой сыщик, прошел в комнату и огляделся в поисках бутылки. — Лев, где бурбон? «Хватит пить», — отдернул я сыщика. «Что слышно о Риверфорте?» «Все говорят о газовой атаке, только еще не решили, напали это анархист или кто-то другой», — ответил Томас. «Район оцеплен, никого не впускают и не выпускают». «Газовая атака?» — задумался я. «Неплохое объяснение». Смит повалился на диван и поморщился, баюкая раненую кисть. Чуж, собачья! Зло выдал он. Никого этим не обмануть. Там просто-таки разит посту сторонним. От стейки шли по нарастающей. Они вбирали силу постепенно. Сначала вместо гибели одного падшего, затем двух, трёх и так далее. Долго удерживать под контролем такую мощь невозможно. Потому им и приходилось наращивать темп. Но своего они добились, взяли Риверфорд. самую неприступную крепость империи. Не думаю, что дело в монетном дворе. Покачал я головой. Золото осталось в хранилище. Золоту отстеков предостаточно, хмыкнул Томас. Важен сам факт успешной атаки. Это плевок в лицо империи, публичное унижение. Я покачал головой. Вспомни, что ты говорил о расположении точек на карте. Пять точек через равные промежутки. Тебе это ничего не напоминает? От стеки строили пентакли, и что с того? Пентаграмма, произнес я, Пифагор, Лука Пачоли и Леонардо да Винчи, а золотое сечение, гармония. О черт! Охнул Томас Смит, вскочил на ноги и заходил от окна к двери и обратно. В каждую пентаграмму вписывается другая пентаграмма. Если отстеги запустили силу ритуала не по кругу, а в соответствии с золотым сечением, он убежал на кухню, вернулся с картой и ткнул пальцем в центр описывающей старый город окружности. Заключительный ритуал должен пройти на дворцовой площади, заявил сыщик, взглянул на часы и закусил губу. И сила его будет воистину колоссальной. Нельзя вырезать человеку сердце посреди дворцовой площади. Задумывался я. Никакая магия не сможет отвести глаза караульным. Это невозможно. Невозможно провести от стеков на императорский монетный двор. Легко парировал Томас. Но меня уже захватила новая версия и сбить себя с толку я не позволил. Не все так просто. Тотварь, Та что вырвалась из Риверфорта. Не продержаться в городе долго. Ей одна дорога – в катакомбы. Не понял, стрепенулся Томас Смит. Какая тварь? Ты разве ничего не видел? Какая тварь, лев? Я собрался с мыслями и коротко описывал вырывавшееся из ворот монетного двора инфернальное создание. Человек, содранной кожей и каменным клинком в руке, кажется обсидиановым. Дьявол! побледнел сыщик. Они вызвали Ицтли. Кого? Не понял я. Ицла Колиуке, божество обсидианового ножа и жертвоприношений. Пояснил Томас Смит. Если ты прав, это усилит силу следующего ритуала в десятки раз. Мы должны сообщить об этом властям. Властям? Хмыкнул я. Каким именно властям? После разговора с Мораном Тедован не лишился жизни, но ей же кто-то выше него. Он исполняет обязанности главы полиции метрополии. Выше только министр юстиции и регент. Как думаешь, на чем экипажа привезли Ацтеков на монетный двор? Министра юстиции? Регента? О, чёрт! Простонал Смит, уселся на диван и зажал лицо в ладонях. Но надо же что-то делать. Пусть перекроют дворцовые площадь. Ритуал пройдет в подземелье. А почему? Новый Вавилон защищен от инфернальных созданий. Уверил ясычка, не став рассказывать об электромагнитных излучателях. Но в катакомбах эти твари способны прятаться сколько угодно долго. Этот Ицсли точно будет скрываться именно там. Ритуал состоится в ближайшие часы, и мы должны его предотвратить, – объявил Томас Смит, и вдруг встрепенулся. – Постой, Лев, ты говорил, саватара ицтли сняли кожу. Жуткое было зрелище, поежился я. Кровь текла. Да, а что? Я смогу его выследить, – оживился сыщик и поднялся с дивана. Идем. Но я загородил Томасу дорогу и скептически покачал головой. Не стану спрашивать, как, но、ну, хорошо, а мы выследим эту тварь. А дальше? А нам понадобится что-то серьезней, имитаторе Гаусса, и даже мощнее портативного Гочкинца, если ты все еще возишь пулемет с собой. Возу, подтвердил сыщик. А что ты подразумеваешь под словом мощнее? Гранаты? Вроде того. Кивнул я. Мне надо позвонить. Где это проще всего сделать? В аптеке за углом. Оно тебе на улице лучше не появляться. Брось, рассмеялся я. Сегодня никому не будет до меня никакого дела. Налёт на Риверфорд – вот что будет занимать людей. Будем надеяться, вздохнул Томас Смит и нацепил на меня свою кепку. Да, вот так гораздо лучше.